Глава двадцать седьмая. Тени на стекле. Кровь бурлила от азарта и предвкушения. Хотелось рвануть за донной одним махом накрыть всю шайку. Но взятие Гонсалеса и Розалинда с Поличным не входило в наши планы. Наоборот, мы надеялись, что встреча пройдёт гладко и Сирена передаст мафии документы. Получив вожделенные бумаги, Лис ненадолго заляжет на дно и будет их изучать. Если повезёт, сможем выгадать пару дней штиля и сосредоточиться на поиске артефактов. Хотя документы меня интересовали не меньше, я надеялась найти в них новые зацепки». «Инквизитор Мора», — докладывает агент Вальдес. В голове раздался голос штатного менталиста. «С момента входа в бриллиантовую оранжерею за вами наблюдает пожилая пара. Коренастый мужчина в тёмно-синем костюме и женщина в голубом платье» оба эмпаты. Я моментально поняла, о ком речь. В отличие от ярмарочного зала, народу здесь было немного. Это значительно упрощало поиск наблюдателей. Агенты от мафии отирались на другом конце оранжереи, возле огромной клумбы с белыми розами. В руках мужчины был артефакт экскурсовод, а женщина прижимала к груди путеводитель. Они изображали таких же фермеров-энтузиастов, как и мы. Не удивлюсь, если парочка попытается присоединиться к нам и обсудить редкие сорта цветов или виды удобрений. «Похоже на группу перехвата», — усмехнулась, внимательнее рассматривая и запоминая их лица. «Такие агенты были и у нас». Неподалеку прогуливалась молодая женщина с жетоном репортера. Она представляла журнал «Сады Виэльсы» Не готова была по первому сигналу накинуться на конкурентов с соцсопросом, давая нам возможность уйти от слежки. «Вальдес, поставьте на них метки», — приказал Мора. Нужно выяснить настоящее обличье и имена. Уже сделано, господин главный инквизитор. Отлично, продолжайте наблюдение. Мы сместились к новому экспонату. Для разнообразия они стали задерживаться возле него, бегло ознакомились с информацией на стенде и пошли дальше. Разные ритм прогулки и периодическая смена направлений упрощали поиск вражеских агентов. А сейчас нас интересовали именно они. Мора хотел вычислить всех шпионов и взять под наблюдение. Возможно, среди них обнаружатся неучтенные сильные менталисты. «Всё чисто», — доложил Вальдес, когда мы осмотрели ещё парочку костиков. «За вами по-прежнему следит только эта пара. Прекрасно, ещё кружочек, и можно перемещаться в следующую оранжерею». «Где сейчас Донна?» — уточнил Мора. «Кружит по изумрудной аллее». К разговору присоединился магистр Лыгрант. Отбивается от баронессы Тиволь и её подруг. Они нагнали Донну по основному маршруту и теперь уговаривают посетить какое-то благотворительное мероприятие. «Ммм, а баронесса точно не наш агент», — хихикнула я. «Нет, но её уже взяли под наблюдение», — ответил Сантьяго. «Мне не нравится, что она так настойчиво кидается на перерез Донни». «Думаешь, она работает на консильере?» Шутливое настроение в миг испарилось. «Теперь я воспринимала глуповатую и навязчивую Тиволь как опытного шпиона, способного создать нам море проблем». «Такой вариант маловероятен, но не исключен. Лучше перестраховаться. Если не отвяжется от Розалинды в ближайшее время, будем думать, как ее обезвредить». «Дожили. Инквизиция крышует стрелку мафии». Но великие тени, как же нам нужна эта встреча? Если Гонсалес не получит бумаги, снова полезет в особняк. Это чревато появлением новых теваргов и прочих неприятных сюрпризов. «Мора, это догман». В мысли ворвался хриплый голос паука. Я добрался до Роберта. Ему ментальным воздействием мозги превратили в решето но шанс есть. «Задержите, Дон, но хочу немного подлечить его, прежде чем вытягивать нужную информацию». От слов менталиста пробирало оторопи, сердце сжималось от боли. Всё же парень был жертвой, а не интриганом. «Кто его так обработал?» — спросила я. «Дорн?» «По большей части, но прослеживаются отголоски ещё чьей-то магии. Сможешь выяснить, кто именно копался в его мозгах?» — поинтересовался Мора. «Попробую» вздохнул паук. «Но, говорю уже, здесь и решето. Одно неловкое движение от его личности ничего не останется». Ситуация была отвратной. Нам жизненно необходимо выяснить подробности и вычислить всех менталистов, оказывавших влияние на Роберта. Но и добивать парня нельзя. Наоборот, так хочется хоть чем-нибудь помочь ему. «Дорный дамочек задержит вторая группа», добавил Дагман. «Я уже связался с ними. Постарайтесь тоже потянуть время и выгадать мне пару часов». «Хорошо», — воскликнула, прикидывая варианты. «Рубиновая оранжерея была огромной. При желании здесь можно потеряться на пару дней так, что шанса задержать Донну есть. Если встреча с Гонсалесом пройдёт успешно, Розалинда расслабится и перестанет спешить. Наоборот, легко согласится покружить с нами по залам, чтобы отвести от себя подозрения». «Мы — идеальное прикрытие, дальние родственники, которым почтенная вдова, милостиво решила показать столичные достопримечательности». «А что со сканированием особняка?» — уточнил Сантьяго. «Уверен, что сможешь всё закончить». В голосе дракона проскользнула искренняя тревога. Паук работал на пределе возможностей. Я боялась, как бы он не выжег искру такими нагрузками. «Дагман, не рискуй», — добавил Мора. «Мы нашли документы, вычислили, как Тиль проводит сканирование». «Буду действовать по ситуации», — перебил его менталист. «У меня осталось несколько кристаллов с магией. Если не случится ничего непредвиденного, должно всё получиться». Паук отключился, не дожидаясь ответа. «Безумец». Хотя, зная историю его спасения и возвращения тени, я ничему не удивлялась. Сила воли мага поражала. Я искренне радовалась, что он сражается на нашей стороне. На фоне догмана меркла вся виэльская мафия. Катарина, приготовься, переходим в следующий зал. Сантьяго подхватил меня под руку, и мы чинно поплыли в направлении Зумрудной аллеи. По пути разговаривали о цветах и удобрениях, как полагается приличным фермерам. Наши агенты сообщили, что Донна отбилась от баронессы. Правда, пришлось подключить тяжёлую артиллерию в виде наблюдателей от мафии. Пока они отвлекали Тиволь, сирена слиняла в предпоследний зал. Именно там скрывался наш мастер иллюзии, дрессированный крот. «Перемещаемся за Розалиндой, но с небольшим отставанием, чтобы она ничего не заподозрила», — пояснил Сантьяго. «Наша цель — спокойно добраться до Лагранта. Следить за встречей будут другие агенты». «Эх, я бы не отказалась понаблюдать за передачей документов». Но дракон прав. Главное — забрать зверька и остальные презенты от Инквизиции. С учётом ситуации нам выдали дополнительные артефакты и упаковку подзаряжающих кристаллов. Оставалось купить всё это богатство у проверенных торговцев. Сейчас мы как раз стояли в очереди, собираясь прикупить отпугиватель для насекомых. В него Микелла спрятала мощный восстанавливающий амулет для Дагмана. «С вас три золотых!» С очаровательной улыбкой произнесла торговка, протягивая артефакт. Пока Сантьяго расплачивался, я отошла к ближайшему экспонату. Роскошные тёмно-бордовые розы притягивали взгляд. Хотелось коснуться бархатных лепестков пальцами, вдохнуть насыщенный томный аромат. Но едва наклонилась к цветам, ментальные щиты задрожали от удара, а позади раздался чудовищный грохот и ругань. Я даже сообразить ничего не успела. Мора тут же оказался рядом и схватил меня под локоть, утягивая в сторону. «Ох!» — испуганно укнула, изображая растерянную люсьян. И тут же мысленно добавила. «Что происходит? Щиты засекли». В зале сильный менталист. Дракон прижал меня к себе и накрыл дополнительной защитой. Простенький, но надёжный купол отлично работал в толпе, спасая от давки. «Теперь можно не переживать, что с нас случайно собьют иллюзии». «Его уже нашли?» — уточнила, осмотревшись. «Чтобы отвлечь врага и не позволить завершить плетение, один из наших агентов потерял контроль над гружённой тележкой и врезался в торговые ряды. Вокруг места происшествия стремительно собирались зеваки и возмущённые торговцы, а мы бочком пятились в сторону предпоследнего зала. Идеальный шанс удрать и добраться до Лагранта. Но всё же какая сволочь пыталась меня атаковать?» Щиты дагмана сработали безупречно, приняв удар на себя. Подальше подключились Мора и Инквизиция. Без их помощи мои мозги превратились бы в такое же решето, как у Роберта. Мы засекли медиума-проводника. Голос Микел звенел от напряжения и усталости. Отступайте в сапфировые залы, держитесь поближе к легранту. Третья группа прикроет вас, пока вычисляем главного кукловода. Выставка заиграла новыми красками. Теперь охотились не только мы, но и на нас. Столь бесцеремонное и дерзкое нападение настораживало. Я наспех прокручивала произошедшее в голове, пытаясь понять. Кто был настоящей целью? Я или всё же Люсьен? Неужели мы где-то прокололись? Сомневаюсь. Игра была безупречной и продумана до мелочей. Мы следили за каждым словом и эмоцией. Даже Донна ничего не заподозрила. Скорее всего, враг нацелился именно на миссис Кельви. Но зачем? Хотел заполучить в своё распоряжение ещё одну безвольную марионетку? Или увидеть встречу Донны и Гонсалеса её глазами? Для последнего подошёл бы и медиум-проводник. Зато вариант с марионеткой был неплох. Мы сразу зарекомендовали себя как слабые и легко поддающиеся внушению маги. Ходили за Розалиндой тенью, совсем соглашались а при попытке настроить нас против остальных родственников прикидывались ветошью. Идеальные жертвы. «Сантьяго», — мысленно позвала, едва мы отошли на безопасное расстояние. «Как думаешь, кого менталист хотел подчинить на самом деле?» Мои выводы казались логичными, но с каждой секундой внутри росли тревога и сомнения. Вдруг я ошиблась. Неужели прокололись, и враг бил именно по мне? «Кроме чужой защиты мне нечего противопоставить. Я самое слабое звено в команде». «Настоящая Люсьена отличается повышенной ментальной чувствительностью», — напомнил дракон. «Эта информация есть в досье. Из всех гостей ее и Мадлен проще всего взять под контроль». «Точно». На нервах я забыла об этом нюансе. «Миссис Кельви страдала от мигрений». И долгое время принимала эликсиры, снижающие эмпатическую устойчивость. Но знать об этом нюансе мог только тот, у кого есть доступ к полицейским архивам. «Получается, на арену вышел дес нахмурилась. «Больше никто не мог знать об этом». «Маргарет могла», — Сантьяго свернул к ближайшему экспонату. «Или любой другой целитель. Вся информация есть в медицинской карте миссис Кельви». Достаточно сделать запрос в Тайлию под видом, что Люсьен стало здесь плохо, и она обратилась за помощью. Версия была интересной, особенно если в случае прокола враг планировал подставить Маргарет и перевести стрелки на неё. Допустим, враг подкупил кого-то из целителей и узнал всю необходимую информацию о родственниках. Задумчиво протянула. Хотя это странно. «Начинать сбор досье с медицинских карт». «Почему?» — удивился Сантьяго. «Мы начинали с этого же. Проверяли, кто в особняке будет слабым звеном и главной целью менталистов». «Хорошо, давай рассуждать дальше», — согласилась, обмахнувшись веером. Я по-прежнему изображала испуг и растерянность. Наемники Гонсалеса наверняка в курсе, что в соседней оранжереи случилась авария. И Люсьен с Густавом были непосредственными свидетелями и участниками происшествия. Лучше перестраховаться и изобразить панику, чем вызывать подозрения излишней холодностью и спокойствием. Неплохо бы найти лавочку и немного передохнуть, переводя дыхание. Это бы выглядело максимально естественно. Но, увы, поблизости были только цветы до торговца. Разве что. «Погоди, нужно купить воды». Я потянула Сантьяго к ближайшему ларьку. Дракон тут же перехватил инициативу. Заказал два холодных чая, смятый и заприметив, крохотный столик отвёл меня к нему. «Дорогая, не переживай, всё хорошо», произнёс вслух, изображая заботливого супруга. «Надеюсь, никто не пострадал», воскликнула, вновь взмахнув веером. «Так жалко торговцев, такие убытки». Я продолжала перечитать, пока Сантьяго не принёс чай. Теперь можно немного помолчать и вернуться к телепатической беседе. «Кому было выгодно взять Люсьен под контроль?» Продолжила рассуждать. «По почерку похоже на канцельере». Тирене также грубо воздействовал на Роберта. «Верно, но за этой марионеткой сейчас пристально следят союзники Донны». Сантьяго подхватил мою мысль. «Диего нужна новая кукла. Неприметная, но вхожая в близкий круг Розалинда. «Ну, я бы не сказала, что Сирена доверяет Люсьен». Неуверенно протянула. «Не доверяет, но пьёт с ней кофе, ходит по выставкам и ресторанам», — добавил дракон. «Не забывай, что здесь можно купить не только удобрения и саженцы, но и яды от крыс, насекомых и змей». «Бездна. Сантьяго, ты же не думаешь, что канцельери хотел отравить Донну руками Люсьен? Это же нереально. Она слишком осторожна, никогда не притронется к пище, пока всё не проверит». На музыкальных пальчиках Розалинда красовалось три колечка со сканирующими плетениями. Проверка на яды, проклятие и привороты. «Магия Тиваргов блокирует сканирующие артефакты», — пояснил Мора. «Ночью, когда твари бегают по дому, перстни Розалинды бесполезны». Не знала об этом. «Это редкий побочный эффект от призыва низших, о нём мало кто знает, но в нашу теорию он прекрасно вписывается». А ещё версия с марионетками и медицинскими картами проливает свет на убийство Верконти. Меня внезапно осенило. Мы всё время отталкивались от версии, что Карло знал убийцу. Но что, если он знал марионетку? Вдруг консильери взял под управление кого-то из слуг? Или таинственного гостя, с которым Верконти встречался перед смертью? Задумчиво протянул Сантьяго. Этот вариант был самым логичным. Диего Теринь входил в двадцатку сильнейших магов страны. А по силе ментального дара немногим уступал Дагману. Правда, в мастерстве проигрывал по многим пунктам. Паук был мастером тонких и сложных плетений. Его вмешательства не оставляли следов. Кансильерик грубо ломал защиту жертв, превращая их мозги в решето. «У меня сердце сжималось от боли, стоило вспомнить о несчастном Роберта, А сегодня к нему могла присоединиться и Люсьен. Один удар и личность настоящей миссис Кельви разбилась бы на осколки. У северянки не было шансов против Диего. Консультери разработал гениальный план, но по фатальной случайности в игру вступили мы. От чего то вспомнился черный ворон Розалинда. Ее тень не зря называли предвестником перемен. Диего хотел избавиться от донны и ради этого шел по головам, но роковые случайности воронкой закручивались вокруг сирены. Её магия — дары, и проклятие одновременно. Теперь она вошла в полную силу, притягивая самые невероятные исходы событий. Никто не мог предсказать случившегося. События развивались стремительно, и только боги знали, для кого расследование обернётся удачей, а для кого — катастрофой. «В оранжереи нет менталистов», — мои размышления прервал усталый голос Микеллы. Но в момент удара неподалёку проезжала три кэба, В двух были обычные горожане в последнем Диего Терине. Кажется, сегодня Рок сыграл нам на руку. В это время на дорогах было не слишком оживлённо. А агенты Инквизиции, словно пауки, оплели территорию своими сетями. Они следили за каждым прохожим и собрали богатый улов. «Кажется, версия подтвердилась», — хмыкнула я. «Какая версия?» — насторожилась Микелла. «Позже расскажу». — ответил Мора. Нам пора забирать крота. — Хорошо, предупрежула Гранта, чтобы подготовил нужный горшочек. Глава Инквизиции отключилась. Не спеша, допив чаёк, мы продолжили осмотр экспонатов. Сложнее всего было отыграть нужное эмоциональное состояние и плавный переход от паники к новой вспышке любопытства. Это я знала наверняка, что наш агент всё рассчитал, и тележка при любом раскладе промчала бы мимо миссис Кельви. А северянке полагалось хорошенько испугаться. «Восхитись цветами слева», — приказал Сантьяго. «Мы как раз проходили мимо роскошные клумбы с алыми розами. Изящные крупные бутоны, глубокие цветы, чарующий аромат. Мне даже не пришлось притворяться». «Дорогой, посмотри, какие удивительные розы!» Воскликнула, подходя ближе. «На всякий случай перед тем, как наклониться к клумбе, я нервно осмотрелась» и лишь убедившись, что поблизости нет никаких тележек, сосредоточилась на цветах. «О, у вас прекрасный вкус!» Магистр Легранта, я была уверена, что это именно он, возник как по щелчку пальцев. «Рубиновая леди по праву считается украшением Виэльса». «Восхитительные цветы», — согласился Сантьяго. «Жаль, климат Тайли слишком суров о так вы из северного королевства просиял иллюзионист какое везение дело в том что именно этот сорт рос абсолютно неприхотлив к климату но крайне зависим от специальных удобрений маг трещал как заправский садовод на миг я даже засомневалась нашли это агент или случайный торговец прилипала сантьяга это точно гл усмехнулся дракон И Роза его слабость, так что лекцию придётся прослушать. Неожиданно. А впрочем, почему бы и нет? Голос у мага был приятный даже под иллюзией, а тон и ритм беседы умиротворяющим. От него не клонило в сон, как и от кристалла экскурсовода. В какой-то момент я растворилась в бесконечном потоке слов и очнулась, когда мне всучили горшочек с кротом. А в крупную мозолистую ладонь торговца перекочевала приличная сумма благодарю ослепительно улыбнулся маг уверен вы не пожалеете вашим клумбам будут завидовать все соседи приходите еще и о о цветы похвалила новая жертва и она с моментально забыли иллюзионист рванул к пожилой даме с крохотной собачкой леди у вас восхитительный вкус эти розы дорогая позволь я помогу Сантьяга отобрал у меня горшочек и мы двинулись дальше Я всё ещё слышала голос Лыгранта и поскуливание собачки. Кажется, даже она прониклась и уговаривала хозяйку купить саженцев. «Мора, это догман». Голос паука звучал непривычно бодро и возбужденно. «Я закончил с Робертом. Есть важные новости. Расскажу, когда вернётесь». «О -о -о забрали», — уточнил менталист. «Товар у нас», — отчитался дракон. «Продолжать прогулку по оранжереям?» «Или мчать в особняк?» «Ни в коем случае, гуляйте подольше. Я перехожу к сканированию». На этой оптимистичной ноте паук оборвал связь, а в наши мысли ворвался агент Вальдес. «Гонсалес в оранжерее». «Прекрасно». «Сворачивайте влево и прогуляйтесь возле декоративного пруда», приказала Микелла. «Если подойдете слишком близко к оранжерее с королевы, можете спугнуть Донну».